Конечно, я знала, кто это, позже поведает Эстер Перрин, репортёр из Деррингюс. Неужели я кажусь вам такой некомпетентной, молодой человек, или выживший из ума? Я знала Ральфа Робертса более 20 лет. Хороший человек, конечно, вылепленный не из того же теста, что и его первая жена, Кэролайн из семьи Сатройтов из Банкора, но всё равно очень хороший. И водитель зелёного форда, я тоже узнала сразу, а 6 лет Пит Саливан приносил мне почту, и он отлично работал. Новый почтальон, мальчишка Моррисонов, всегда бросает газеты прямо на цветочную клумбу или на крыльцо. Пит ехал с матерью, у него только ученические права, это я понимаю. Надеюсь, он не очень пострадает из-за случившегося, потому что Питер хороший парень, а в несчастном случае не было его вины. Я все видела и могу присягнуть. Кажется, вы считаете меня болтуньей и не отрицаете. По вашему лицу я могу читать, как по нотам. Однако это не важно. Я сказала почти все, что должна была сказать». Я сразу же узнала Ральфа, но есть нечто, что будет звучать неправдоподобно, если вы вставите это в свою статью, хотя вряд ли об этом напишете. Он появился ниоткуда, не спас эту малышку. Эстер Перринбилич естественно пронзила взглядом почтительно молчавшего репортёра, так ботаник пронзает булавкой бабочку, предварительно обработав её хлороформом. «Я не хочу сказать, что было похоже, будто он появился ниоткуда, молодой человек, хотя могу спорить, что именно так и напечатают в вашей газете». Она склонилась к репортеру, не сводя с него глаз, и вновь повторила. «Он появился ниоткуда, чтобы спасти эту малышку, вы меня слышите? Из ниоткуда». «На следующий день...» Мне честный случай удостоился первой страницы Derin News. Эстер Перрин была особенно колоритной. Фотограф Том Мэтиу поместил фотографию, делавшую её похожей на мать Джоуда из Грозди в гневе. Роман популярного американского писателя Джона Стейнбека заголовок гласил: "Было похоже, что он появился ниоткуда", говорит, "очевидят с трагедии". Прочитав подобное, миссис Паррин совсем не удивилась. «В конце концов, я получил то, что хотел», — сказал Ральф, «но только потому, что Клото и Лахэсис, и на кого бы из верхних уровней они там не работали, непременно хотели остановить Эда». верхние уровни, какие уровни, какое здание. Неважно, ты просто забыла. Но воспоминания ничего не изменят. Главное, вот что, Луиза. Они хотели остановить Эда не потому, что погибнут тысячи людей, если он спикирует на общественный центр. Они хотели остановить его потому, что там находился один человек, чью жизнь необходимо было сохранить любой ценой. по крайней мере, по их убеждению. Когда наконец-то удалось доказать, что мне точно так же дорог мой ребёнок, как им их дитя, мы пришли к соглашению. Именно тогда они разрезали тебе руку, и ты дал им слово, обещание, то о котором говорил во сне. Ральф метнул на неё растерянный совсем мальчишеский взгляд, но Луиза спокойно выдержала его. Да, сказал он и вытер лоб. Кажется, тогда воздух, как бритвой полосовал его лёгкие. Жизнь за жизнь, такова была ставка. Жизнь Натали Дипна в обмен на мою. И эй, не пытайся увернуться, оставь это, Ральф, или я сделаю твою задницу квадратной. Ральф замолчал, при звуках пронзительного, хулиганского, ужасно знакомого голоса, голоса неслышимого ни для одного из прохожих на Гарри-савеню, кроме него, и посмотрел на противоположную сторону улицы. — Ральф, что? Шшш! Ральф покрылся испариной, все его тело было в липком, едком поту, тяжелом, как моторная смазка. Он чувствовал, как каждая его... Железа сбрасывала свой груз в кровь. Во рту появился отвратительный привкус. Луиза проследила за его взглядом. "Разоли!" крикнула она. "Разоли, что ты делаешь здесь?" Чёрная, с подпаленными гончиха, подаренная ей Уальфу на их первое Рождество, стояла, хотя более подходящим словом было съёжилась. На подъездной дорожке перед домом, в котором жили Элен и Натали, до того, как это не свихнулся окончательно. Впервые Гончая напомнила Луизе Розали номер 1. Казалось, Розали номер 2 совсем одна на противоположной стороне улицы, однако это не успокаивало Луизу, внезапно охваченную ужасом. О что я тогда сделала, подумала она. Что же я сделала? Розали, крикнула женщина. Розали, иди сюда. собаку услышала. Луиза видела, что это так. Однако Розали не сдвинулась с места. Ральф, что там происходит? Ш -ш -ш", снова произнёс он, а затем немного впереди Луиза увидела нечто, из-за чего у неё перехватило дыхание. Её последняя невысказанная надежда, что всё это плод воображения Ральфа, результат их прошлых переживаний. и исчезла, потому что теперь у их собаки появился компаньон. Со скакалкой в правой руке, шестилетняя Натали Дипна подошла к кромке тротуара и посмотрела на дом, в котором жила ещё совсем несмышлёнышем на лужайку, где некогда её отец, непредсказуемый игрок по имени Эддипна, сидел среди пересекающихся рядуков полива, наслаждаясь музыкой. в то время как капля крови высыхала на линзе его очков, а-ля Джон Леннон. Натали счастливо улыбалась Розали, которая часто, дыша, смотрела на девчушку несчастными, испуганными глазами. — Атропос не видит меня, — подумал Ральф. — Он сосредоточился на Розе и, конечно, на Натали, и он не видит меня. Всё повторялось с ужасающей безупречностью. Дом был здесь, разоли был здесь, а тропас тоже был здесь, в головном уборе сдвинутом на затылок, делавшим его похожим на щеголеватого репортёра из картин 50-х, поставленных, возможно, Идой Лапино. Только на этот раз на голове тропаса красовалась не панама, а макговерна с откушенными полями. Теперь это была кепка с эмблемой Boston Red Sox. Маленькая даже для отроповса, потому что регулирующий размер ремешок был застёгнут на последнюю дырочку. А как же иначе? Ведь кепка должна соответствовать голове маленькой девочки, владелицы кепки. Единственный кого нам теперь не хватает почтальон Питер. И представление выйдет «Отличным», — подумал Ральф. «Последняя сцена бессонницы» или «Жизни шот-таймеров на Гарри Сабеню» — трагикомедии в трех актах. Все кланяются и исчезают в правой кулисе. Собака боялась Атропоса, так же, как и Розали номер один, и главной причиной, почему лысоголовый коротышко не заметил Ральфа и Луизу, Было то, что он пытался удержать собаку на месте, пока не приготовится, и тут появилась Наталья, направляясь к самой любимой собаке в мире, Розали, Ральфа и Луиза. Её скакалка 5 6 7, убирайся на совсем, совисала с руки. Девочка казалась невероятно красивой и очень хрупкой в блузочке С матросским воротником и голубых шортах, собранные в хвостик волосы раскачивались из стороны в сторону. Всё происходит слишком быстро, подумал Ральф. Всё происходит неимоверно быстро. Вовсе нет, Ральф. Ты отлично действовал 5 лет назад, и сейчас у тебя тоже всё получится. Похоже на голос Клото, но оглядываться по сторонам не было времени. По Гари Совиню медленно ехала зелёная машина, двигаясь с огонизирующей осторожностью, означавшей, что водитель либо очень стар, либо слишком молод. С осторожностью или нет, несомненно, это была именно та машина. Грязная мембрана с саваном зависла над ней. Жизнь это колесо, подумал Ральф, и ему показалось, что подобную мысль не впервые приходит ему в голову. Рано или поздно всё, что казалось оставленным позади, появляется вновь. К лучшему или к худшему, но оно возникает вновь. Разали сделала ещё одну попытку освободиться, а когда отропс дёрнул собаку назад, теряя безбольную кепку, Натали склонилась над гончей и погладила её: "Ты потерялась, девочка, вышла погулять сама". Ну ничего, я отведу тебя домой. Нет, обняла Рози, маленькая ручонка прошла сквозь руку Атропаса. Красивое личико девчёшки находилось лишь в паре дюймов от уродливого ухмыляющегося лица Атропаса. Затем Наталья встала. Пойдём, Рози, пойдём, сладкая. Розали направилась по тротуару к Наталье, оглянувшись на мерзлитое ухмыляющееся создание и взвизгнула. На противоположной стороне Гари Савеню из красного яблока вышла Элен. И таким образом было выполнено последнее условие в ситуации, показанной Ральфом Отропсом. В руке Элен держала хлеб. На голове у неё алела кепка с эмблемой Red Sox. Ральф обнял Луизу и нежно поцеловал. Я люблю тебя всем сердцем, сказал он. Помни об этом, Луиза. Я знаю, спокойно ответила та. А я люблю тебя вот почему и не могу тебе позволить этого. Луиза обхватила его за шею мёртвой хваткой, и Ральф почувствовал, как крепко прижалась к нему её грудь, когда женщина сделала глубокий вдох. Убирайся прочь, вонючий ублюдок, крикнула она. Я не могу тебя видеть, но знаю, что ты здесь. «Убирайся прочь! Уходи! Оставь нас в покое!» Натали, замерев на месте, удивленно уставилась на Луизу. Розали, насторожив ушки, остановилась рядом с девочкой. «Не выходи на проезжую часть, Натали!» — крикнула девочке Луиза. «Не!» — и в этот момент ее руки, обвивающие шею Ральфа, оказались в пустоте. Он исчез, как дым.